Глава шестая. По дороге на бал. Бал. Появление половичина и Сидара. Недовольство Дон Фабрицио. Зал для танцев. В библиотеке. Дон Фабрицио танцует с Анжеликой. Ужин. Беседа с половачиной. Бал затихает. Возвращение домой. Ноябрь 1862 года. Княгиня Мария Стелла поднялась в коляску, селась на голубом атласе подушек и несколько, насколько возможно, подобрала и пригладила шуршащие складки платья. за ней в коляску взошли кончета с Катериной. Они сели напротив, от их одинаковых розовых платьев повеяло тонким ароматом фиалок. Зачем чья-то тяжелая огромная нога уперлась о подножку, и коляска на высоких рессорах покачнулась. То усаживался Дон Фабрицо. Теперь экипаж был полнюханик. Как яйцо. Волны шелка, обручи трех кринолинов, то и дело сталкивались и вздымались чуть ли не до самых голов. Внизу сплошная путаница, обуви, шелковые туфельки девушек, темно красные с медным отливом туфельки княгини, огромные черные ботинки князя. Каждому мешали чужие ноги, и никто не знал, где его собственные. Убрали ступеньки подножки, лаки выслушал распоряжение. В замок Понто Он поднялся на запятки, коню, удержавший повода, отошел в сторону. Кучер неприметно щелкнул языком, коляска тронулась. Отправлялись на бал. В то время Палермо переживал одно из своих очередных светских увлечений – неистовое увлечение балами. После прихода пьемонцев, после событий в Аспромонте, когда исчезли призраки экспроприации и насилия, 200 человек, всегда одни и те же, из которых и состоял свет – Неустанно встречались, чтобы поздравить друг друга с тем, что они еще существуют. Всевозможные развлечения, мало чем отличающиеся друг от друга, повторялись столь часто, что с решили на три недели переехать в свой городской дворец, чтобы избежать утомительных ежевечерних поездок в сан лоренсо В длинных, черных, похожих на гроб ящиках, прибывали из Неаполя платья для дам, шляпницы, парикмахеры, сапожники метались в истерике, приведенные в отчаяние слуги без конца бегали к портнихам со взволнованными письмами. Бал у Пантелеона являлся самым значительным событием в этом коротком сезоне. Блеск имени дворца хозяев, большое число приглашенных, придавали ему важность в глазах всех. Но еще важнее он был для Салина – которые на этом балу собирались представить обществу Анжелику, прекрасную невесту своего племянника. Было всего лишь половина одиннадцатого для князей Салина, привыкших приезжать в самый разгар праздника, слишком ранний час, чтобы появиться на балу. Но на этот раз пришлось нарушить традиции. Салины желали быть на балу в ту минуту, когда прибудут Седара. Люди, которые, конечно, будут следовать точно указанному на сверкающем картоне от пригласительного билета времени. Они еще не знают этикета, бедняжки. Стоило немалого труда выхлопать для них один из таких билетов, их никто не знал. И Мария Стелли за 10 дней добала пришлось нанести визит Маргарите Пантелеона. Разумеется, все обошлось хорошо, но это была одна из тех занос, которые женить бы Танкреди вонзила в деликатную лапу леопарда. Дорога к замку патальоне была короткой, она проходила по путаным темным улочкам. Ехали шагом. Улица Салина, улица Вальверде, спуск бомбиная с ловчонками восковых фигурок, такой веселый днем и с той мрачной ночью. Лошадиные подковы осторожно скользили между черными домами, которые спали либо уже притворялись уснувшими. Девушки, эти непонятные существа, для которых бал праздник, а недокучливая светская обязанность, болтали в полголоса. Княгиня Мария Стелла ощупывала сумочку, чтобы убедиться что не позабыли летучая соль. Дон Фабрицию предвкушал действие красоты Анжелики на всех этих людей, ее не знавших, ление, которое производит над тех же людей, знавших его слишком хорошо, богатство от Одно лишь омрачало князя. Каков будет фраг дона Каладжера? Спору нет, фраг будет не такой, как тогда в Дунафугате. фугате Дон Каладжера был поручен заботам Танкреди, который повел его к лучшему портному и даже присутствовал на примерках. Вчера он заявил официально, что как будто доволен результатами. Однако добавил по секрету. фрак как фраг. Но отцу Анжелики не хватает шика. Это не вызывало сомнений, но Танкреди ручался, что Дон Каладжера будет выбрит превосходно и прилично обут. Это уже кое-что значит. Коляска остановилась там, где спуск Бомбинай выходит к церкви святого Доминика. Послышался серебристый звон колокольчика. За поворотом возник священник, несший чашу со святыми дарами. Шедший позади клирик держал над его головой белый, шитый золотом зонт. Другой мальчик нес в левой руке толстую зажженную свечу а правый с великим удовольствием перезвонил в серебряный колокольчик. Значит, в одном из этих наглухо закрытых домов кто-то бьется в агонии, кто-то ждет последнего причастия. Дон Фабрицу вышел из коляски, стал на колени посреди мостовой. Женщины осенили себя крестом. Звон колокольчика затерялся в переулках, круто спускающийся к церкви святого Джакома. Коляска с седаками, обремененными спасительным предупреждением, снова направилась к своей теперь уже близкой цели. Прибыли сошли у подъезда, коляска затерялась посреди огромного двора, откуда наносился топот лошадей и где мелькали приехавшие ранние экипажи. Лестница была из скромных материалов, но отличалась бы линий. По обе стороны каждой ступеньки выявлялись резко пахнувшие совсем простые цветы, Посреди площадки, разделявшей две анфилады комнат, неподвижно застыли в своих пудренных париках а малиновых два лакея. Живые красочные пятна на серовато-жемчужном фоне. С двумя высокими зарешочными окнами бил ключом смех и раздавались приглушенные детские голоса. Младшие дети, внуки Пантелеона, недопущенные на праздник, в отместку передразнивали гостей. Дамы расправляли складки шелка. Князь с тростью под мышкой стоял ступенькой ниже – и все же был на целую голову выше женщин. В дверях первой гостиной встречали хозяева. Дон Диего, седой, с толстым брюшком, которого только суровый взгляд спасал от плебейского вида. Жена его, Донна Маргерита, за тройным ожерельем изумрудного и сверканием диадемы, показывала кислое, как у старого священника, лицо. «Вы прибыли рано, тем лучше. Но успокою вас, ваши приглашенные еще не приехали». Новая соломенка причинила легкую боль чувствительным коготкам-леопардам. Танкреди уже здесь. И в самом деле, в противоположном углу гостиной их племянник, черный и гибкий, как змея, окружил себя тремя-четырьмя молодыми людьми, которых заставлял надрываться от смеха, рассказывая им какие-то свои, вне сомнения, весьма пикантные истории. Но глаза его, как всегда, неспокойные, не отрываясь, глядели на входную дверь. Танцы уже начались, и сюда, через анфиладу гостины доносились звуки оркестра. «Мы ждем и полковника Половичина, того самого, что так хорошо повел себя под Аспромонте». Фраза князя Пантелеени казалась простой, но, по сути дела, не была такой. На первый взгляд, это заявление было лишено политического смысла. Оно ставило своей целью лишь воздать хвалу, такту, деликатности, волнению, даже нежностью, с какой в ногу генерала всадили пулю, а также последовавшим затем тем поклоном, коленопреклонением, целованию рук раненого героя, когда он лежал под каштаном на склоне горы в Калабрии и улыбался скорее от волнения, чем от сбытка иронии, на которую имел право, Гарибальди, увы, лишён был чувства юмора. Эта фраза на какое-то мгновение нашла в сознании князя чисто техническое толкование – Он одобрил действия полковника, который правильно выбрал диспозицию должным образом, расположил свои батальоны и сумел добиться от противника того, чего под Калатафима по непонятным причинам не удалось добиться Ланди. В глубине души князь считал, что полковник повел себя хорошо, раз он сумел остановить, победить, ранить и захватить в плен Гарибальди, и тем спас достигнутый с таким трудом компромисс между Старым и Новым вызванная, если не сотворенная этими лестными словами еще более лестными размышлениями фигура полковника, появилась на верхних ступенях лестницы. Он шел, позвякивая на ходу цепочками, подвесками, шпорами. Двубортный мундир плотно облегал его. В правой руке он держал увенчанную перьями шляпу, а запястьем левой опирался о кривую саблю. Полковник был человек с вески с безупречными манерами, И как теперь уже знала вся Европа, славился способностью многозначительно целовать руку. Любая дама на пальце которой в тот вечер опускались его надушенные усы, была в состоянии сознанием дела вызвать в памяти историческую минуту, которую уже прославил лубок. Выдержав душ похвал, обрушенный на него Понталеоне, пожав два пальца, протянутые ему доном фабрицу, Половичина погрузился в ароматное пенистое море дамского общества. Его самодовольное мужественное лицо выплывало из-за белоснежных дамских плеч. Доносились обрывки произносимых им фраз. «Он плакал, графине, плакал, как ребенок», либо «Он был прекрасен и спокоен, как ангел». Мужская сентиментальность полковника восхищала дам, уже успокоенных залпами его берсалььеров. Анжелика и Дон Каладжер запаздывали. И семейство Салины подумывало о том, чтобы пройти в гостиную, когда внезапно увидели, как Танкреди бросил окружавшую его группу молодежи и с быстротой ракеты ринулся к входной двери. Прибыли те, кого поджидали. Над розовым вихрем непременного кринолина возникали белые плечи и руки Анжелики, нежные и сильные. Юная гладкая шея была украшена умышленно скромным жемчужным ожерельем. В повороте небольшой головы ощущалась надменность. Когда из разреза длинной лайковой перчатки показалась ее рука, немаленькая, но превосходной формы, можно было видеть, как сверкнул купленный в Неаполе сапфир. Дон Каладжер шел следом за ней, как мышонок, который стережет сверкающую розу. Костюм его не отличался занятностью, но на этот раз он выглядел прилично. Единственной оплошностью был недавно полученный им крест итальянской короны в петлице – Впрочем, он скоро исчез в одном из потайных карманов фрака Танкреди. Жених уже обучил Анджелику невозмутимости, лежащей в основе достоинства. «Дорогая, экспансивный и шумный ты можешь быть только со мной. Для всех других ты должна стать будущей княгиней Фальконери, которая выше многих и считает себя равной кому угодно». Вот почему ее поклон хозяйки дома был непроизвольный, но весьма удачной смесью девичьей скромности, неаристократического высокомерия и молодого изящества. В конце концов, жители Палермо тоже итальянцы, и более кого-либо восприимчивы к очарованию красоты и престижу денег. К тому же Танкреди, несмотря на всю свою привлекательность, был широко известен, как человек без гроша в кармане и, следовательно, считался плохой партией. Совсем напрасно, как выяснилось в будущем, когда уже было слишком поздно. Его более ценили замужние дамы, чем девицы на выданье. Сочетание всех этих достоинств и недостатков придало неожиданную теплоту приему, который был оказан Анжелике. По правде говоря, кое-кто из молодых людей сожалел о том, что не он раскопал для себя такую красивую и набитую монетами амфору, Однако Дона Фугата была поместьем Дона Фабриция. Раз уж он нашел там такое сокровище и передал его своему любимчику Танкреди, значит, сожалеть об этом можно не более, чем если бы он обнаружил в одном из своих земельных угодий серный рудник. Это его добро. Тут уж ничего не скажешь. Но эта легкая позиция была рассеяна сиянием ее глаз. Вскоре образовалась целая плеяда молодых людей, желавших ей представиться и пригласить на танец. Но она всем показывала свое корне, в котором подле каждой польки, мазурки и вальса стояла подпись «Фальконнери». От сеньори сыпались предложения перейти на «ты». Через час Анжелика была уже своей среди людей, не имевших ни малейшего представления о дикости ее матери и скаридности отца. Она ни на мгновенье не выдала себя, не бродила по залу, замечтавшись, руки ее были словно прикованы к телу. Голос ни разу не возвысился над голосами других дам, впрочем, достаточно высокими. За день до бала сказал ей, «Знаешь, дорогая, мы, а теперь, конечно, и ты, ничем так не дорожим, как нашими домами и нашей мебелью. Ничто не оскорбляет нас больше, чем пренебрежение к ним. Значит, гляди на все и похваливай все. Впрочем, замок Пантелеоне того заслуживает». Но ты уже не та провинциалочка, которую можно удивить чем угодно. Поэтому, хваля, делай какую-нибудь оговорку. Восхищайся, да, но всегда сравнивай с каким-нибудь ранее виденным и знаменитым образцом. Долгие прогулки по замку Дунафугат многому научили Анжелику. Вот почему она в этот вечер, останавливаясь в восхищении перед каждым гобеленом, говорила, что у гобелена во дворце пяти более красивый бордюр. Она похвалила Мадонну Дольче, однако напомнила, что у Мадонны Грандука лучше выражена печаль. Даже о ламте торта, принесённом ей одним заботливым молодым сеньором, она сказала, что он превосходен и почти так же хорош, как торты, изготовленные Монсу Гастоном, поваром Салина. Поскольку Монсугастон был Рафаэлем среди поваров, а гобелены дворца Питти были Монсу Гастоном в обойном деле, Никто ничего не мог возразить. Более того, все были польщены сравнением. С этого вечера она стала приобретать славу вежливой, но непреклонной ценительницы искусств. Славу, которая незаслуженно сопровождала ее на протяжении всей долгой жизни. Пока Анжелика собирала лавры, пока Мария Стелла, сидя на диване, сплетничала с двумя старыми подругами, а Кончета с Каролиной своей застенчивостью замораживали даже самых любезных молодых людей – Дон Фабрицио бродил по гостиным. он целовал руки дамам, которых встречал в знак приветствия, небрежно хлопал по плечу мужчин, желая их приветствовать, и чувствовал, как им постепенно овладевает дурное настроение. Прежде всего, ему не нравился дом. Пантелеоне уже 70 лет не обновляли обстановки, которая сохранилась со времен королевы Марии Каролины, и князь, считавший себя человеком современных вкусов, был возмущен. «Боже мой, что стоит Диего при его доходах убрать все эти трюмо, все эти тусклые зеркала? Пусть обзаведется красивой мебелью из палисандра с плюшем. Сам же заживет с удобствами, да и гостям тогда не придется бродить по этим катакомбам. Кончится тем, что я скажу ему». Но он никогда не сказал об этом Диего, потому что такие суждения в нем породило лишь скверное настроение и дух противоречия. Они вскоре вылетели у него из головы, да он и сам ничего не менял ни в сан лоренце ни в дона фугате Однако эти мысли лишь увеличивали его раздражение. Женщины, бывшие на балу, ему тоже не нравились. Две-три пожилые дамы когда-то были его любовницами. Теперь, видя их, обремененных годами и заловками, он с трудом мог представить себе, как они выглядели в 20 лет назад и испытывал досаду, думая, что потерял свои лучшие годы на то, чтобы преследовать и настигать подобных уродин. Ну и молодые не представляли из себя ничего интересного. Разве что хороша была совсем молоденькая герцогиня Пальма, в которой его восхитили серые глаза и строгая мягкость обращения. Да еще тут у Ласкарина, который будь он помоложе, можно было бы исторгнуть самые звучные аккорды. Но другие... Хорошо, что из мрака до нафугата возникла Анжелика, чтобы показать Полеренсам, что такое красивая женщина. Его ни в чем нельзя было упрекнуть. В те годы частые браки между родственниками продиктованы сексуальной ленью и земельными расчетами, недостаток протеинов в пищу, сугубленное изобилием крахмальных веществ, полнейшее отсутствие свежего воздуха и движения наполнили салоны толпами нееваверно-низкорослых, невыносимо картавивших девиц с неповторимым оливковым цветом лица. На балу они жались друг к другу, сбившись в кучу, и лишь хором обращали в сторону испуганных молодых людей свои призывы. Казалось, все они должны были служить только фоном, тем трем-четырем прекрасным созданиям, которые вроде белокуры Марии Пальмы или красавицы Леоноры Джординелли проходили мимо, скользя, словно лебеди, по пруду, полным лягушек. Чем дольше князь на них глядел, тем больше раздражался. Разум его, привыкший к долгому одиночеству и отвлеченному мышлению, под конец вызвал у него некое подобие галлюцинации. Проходя длинные галереи, где на пуфах расположилась многочисленная колония этих созданий, он вообразил себя служителем зоологического сада, которому поручено сторожить сотню обезьянок, и ждал, что они вот-вот скарабкаются на люстру и станут раскачиваться, запившись хвостом и выставив на показ свои зады, чтобы затем обрушить на мирных гостей поток воплей и гримас и закидать их ореховой скорлупой. Как ни странно, но именно религиозное чувство избавило его от этого зоологического видения. От компании обезьянок в хреналинах исходил монотонный, непрестанный призыв к божественным силам. «Мария, Мария!» – не переставали восклицать эти бедные лягушки – «Мария, какой прекрасный дом! Мария, какой красавец этот полковник Половичина! Мария, у меня болят ноги! Мария, до да чего я проголодалась? Когда откроют буфет?» Име девственница, которую взывал этот девичий хор, наполняла собой галерею и вновь превращала обезьянок в женщин, поскольку еще не поступало известий, что шимпанзе бразильских лесов обратились в католическую веру.